Глава 19. Последствия. Потери с нашей стороны 2044 человека, 50 вампиров, 33 оборотня, 9 магов. Мирное население не пострадало. Потери со стороны противника 3221 человек, 52 оборотня, 21 маг. Крематорий работал уже неделю без остановки, а семьи получали прах своих детей отцов, братьев. Я не выходила из комнаты. Мой голос не восстанавливался. И я не хотела, точнее, не могла, смотреть людям в глаза. Иодор хотел убить мою дочь, боясь, что в ней его смерть. Я лежала в кровати, и мне не хотелось ни есть, ни пить, ни мыться. Мой приказ никого не впускать ко мне был отдан впустую, ведь в дверь колотились сутками. Когда было совсем не моготу, доставала свой телефон и смотрела старые фотографии. Нашла видео, где тётя говорит, как восхищается своей маленькой девочкой, которая получает диплом. Эта девочка такая беззаботная и счастливая. Не было чужих страданий, которые сейчас рвали мою душу. Особенно, когда во сне я слышала крики мам, дочерей, сестёр, жён погибших. Я чувствовала их всех. А самое страшное — ко мне не было ненависти. Услышала в углу моей комнаты шорох. Снова пришёл Орлеан. «Мама, умоляю, хватит!» Я впала в ступор. Голос стал человеческим. Я подпрыгнула на кровати. «Ты рвёшь всем душу, а я уже не могу сдерживать всех ломящихся к тебе». «Ты человек?» Я послала ему мысленный импульс. Передо мной стоял жгучий брюнет. Мускулистый и невероятно красивый. Ему на вид было лет двадцать, не больше. Твоих ночных выбросов силы хватило, чтобы вырастить мою третью ипостась. Третью? Снова мысленный импульс. Да. И у него за спиной появились крылья. Чёрные, огромные. От их резкого взмаха вылетели несколько перьев. И ты можешь говорить. Просто не хочешь. Это и понятно. Ты не можешь простить себе смерть. Ты убила человека. По моей щеке скользнула слеза. «Мой голос может убивать», — сиплым голосом сказала я. И провела рукой по голове, на которой появились седые пряди. «Ты топишь себя в чувстве вины. И вместе с собой остальных, особенно Камелию. Она ждёт, когда я приду за ней, как и обещал». Лиза. И меня словно под дых ударили. Моя маленькая девочка. Я села на край кровати и попыталась встать. Но мне не хватило сил. Ко мне подошёл Орлеан и протянул руку. Я помогу. Спасибо. Он помог мне встать, но ноги тряслись. Тебе нужно выйти, мама. Не могу. В памяти снова всплывали кровавые стены и трупы по всему поместью. Это было неизбежно. Поверь мне. Я посмотрела ему в глаза. Я не справлюсь одна, Орлеан. Держи меня за руку. Мне позвать Рене? Нет, я сама. Приводить себя в порядок было тяжело. Всё тело ломило от боли и пролежней. И всё время хотелось снова вернуться в постель. Сил не было. Выбор одежды пал на самое вычурное. Тёмно-красный корсет, следом пристёгивается юбка в пол, а сверху прозрачная накладка с рукавами до пола. Тёмно-красный цвет придал мне сил. Волосы убрала в тугой пучок, открывая шею, а красные шпильки дали моральную опору и силу идти вперёд. И как же обойтись без красной помады? Когда я вышла к Орлеану, он обалдел. «Мама, вы, как всегда, прекрасны. Мне повезло с тёщей». И тут он понял, что сболтнул лишнего. Мои глаза чуть на лоб не поползли. «Повезло с кем?» «Спокойствие, только спокойствие». Он в защитном жесте выставил руки перед собой. «Моей девочке только шесть лет!» «Я дам клятву, что ничего ей не сделаю до двадцати одного года». «Ты демонская... до 25 «Согласен». «Да ты издеваешься надо мной, изверг!» «Мама, не называй меня так!» Не успела я найти мою девочку, и её уже пытается прибрать к лапам рогатый демон. Ещё и с хвостом. Мне захотелось на ремни порезать этого. «Я не смогу выйти одна». «Да, мама. Не называй меня так. Я для тебя тёща. И поверь, я не приму в зятья какого-то обычного демона». И тут уже я решила поиздеваться, беря его под локоть. «Мне нужен зять — повелитель мира, как минимум». «Мама, всё будет сделано в лучшем виде». «А тебе идёт костюм советника». «Благодарю». Зять взмахом руки распахнул дверь, и на нас уставились десятки глаз. «Они что, всё это время под дверью стояли?» И уже через несколько секунд все склонились в поклоне. Ваше Величество.